На дверях офиса появилась новая табличка с часами работы с 9 до 14 часов без перерыва на обед. Макар сделал ее, ожидая развития событий и пытаясь занять себя хоть какой-то деятельностью, лишь бы не сидеть понапрасну и не накручивать мрачные мысли. Он вообще переделал уйму работы, хотя поначалу намеревался всего лишь посидеть в интернете. Но хитрый Геннадий тайком от Макара отключил роутер, и как бы между делом сообщил о технических работах у провайдера. После этого Макар сдался и начал проявлять активную трудовую деятельность. Причем так заразительно, что увлек и самого Геннадия, мирно решавшего кроссворды и строившего планы сокрушающей болливудской мести над врагами. Думала. И почему ты хочешь обсудить это именно со мной и здесь? Погоди минутку. Языческая мадонна. Вам что, в вожжа под хвост попала? А что не так? Мне говорят, не беспокойся. А сами что-то такое прямоугольное скалачивают Надеюсь, это не гроб для того немногого, что останется после меня, как я не отдам долг... Этим бандитом. Ну, вообще-то это скворечник. Мы совмещаем приятное с полезным. Просто сидеть и нервничать никаких сил не хватает. Понятно. А какой гад написал на новой вывеске о работе без перерыва? Я? Хорошо. Но только попробуй теперь попроситься наперекур. А я бросил. Как узнал, какие штрафы вводятся, так сразу и бросил. Фигу им они штрафы. Ладно, понятно. Какие у вас новости? Влад, я обзвонил всех, кого мог вспомнить. К сожалению, выхода на спецслужбы нет ни у кого. Но у пары моих знакомых есть выход на криминальные круги. Но там за решение нашей проблемы назвали такую сумму, что требование Карабаса выглядит очень даже дружелюбно. Без них сами справимся. А я вспомнил старого... Знакомого, который знал знакомого, который знал знакомого, у которого то ли друг, то ли дальний родственник работал в ГАИ. Дозвонился до всех. И как? Тоже облом. ГАИшник живет в районе Забайкалья. И потом никакой помощи оказать не сумеет. Даже если начнет штрафовать всех подряд, то все равно не сумеет. Жаль. «Да не то слово!» «Кстати, Карабас еще не звонил». «Зато он позвонил мне. И сказал, что готов дать еще три часа на поиски денег». «А что с деньгами? Принес?» «К сожалению, нет». «Черт что, тебя обманул?» э, «Нет. Но возникли сложности. Чтобы обычный человек увидел эти деньги, он, в общем, должен продать свою душу». «И в чем проблема?» душа измельчали». Их никто давно уже не покупает. Даже готовы отдать за определенную сумму золотом. Не думал, что все так серьезно. Ну, в общем, коллеги, дела идут не самым лучшим образом. Мне негде взять 300 тысяч. Поэтому я сейчас проведу переговоры с потусторонним миром. Если что... Не обращайте внимания на мои странные речи. Липсик, пошли в кабинет. Липсик? Тот самый черт? Первый пострадавший от твоих рук? Да, он самый. Привет, Липсик! Он говорит привет. А почему мы его не слышим? а, -а, -а Понял. Мы не должны... <с army> Сегодня ты привел чертей... «А завтра что, придёшь в обнимку с белой горячкой?» Макар думал, что удачно пошутил. «А как мы сумеем с ним работать, если его никто не видит и не слышит?» «Надо что-нибудь придумать на этот счёт». «Влад наверняка что-нибудь хитрое смастерит». «Постараюсь. Нам не привыкать к трудностям, а пока достаточно и того, что я его вижу и слышу. Я вам, если что, перескажу его слова». Но если хотите, то он будет отвечать на ваш вопрос ударами сковородками по вашим головам. Один ощутимый удар — это значит «да», а если два ощутимых удара — значит «нет». Шутишь? В такое время? Нет. И потом, кто вам сказал, что он будет постоянно сидеть в офисе? А где он будет сидеть? В бутылке, как и прочие черти? Да ты что? Ну и чем он нам поможет, если будет заточенный? А как тогда? Слушайте, парни... О чего это вы отвечаете друг другу исключительно вопросами? А тебе жалко? Да нет, просто интересно. Ладно. Проехали, проехали. Продолжайте, я послушаю. Итак, Липсик в данное время наш полевой сотрудник. Его задача Работать по моим специальным заданиям И в нашу офисную жизнь не вмешиваться без уважительной причины Это радует Ну, однако азбуку Морзе на вашем месте Я бы все-таки выучил Сковородкой, не сковородкой Но если меня не будет рядом А у него появятся важные сообщения То он его вам настучит по вашим головам Я против Мне голова нужна ясной и чистой а не разбитой во время передачи сообщения. Удары — это не тот способ общения, которым бы мне хотелось э пользоваться. Вот. Доска «Ведьм». Вот наш надёжный партнёр. Но мы пойдём дальше, и на основе доски создадим клавиатуру «Ведьм». Так, надо быстренько заглянуть в интернет и проверить, не придумала ли какая-нибудь сволочь, Эту клавиатуру до нас Если нет, то немедленно запатентовать Честно говоря, мужики Мне прочитанных в книгах Наташи Историй хватило Чтобы подозрительно относиться Не только к будущей клавиатуре видим, Но и к обычным перевертым чашкам На обидном столе Я все-таки предпочитаю проверенные Самими чертями методы общения Если бьют сковородкой Значит так оно и должно быть Хм Ладно, убедил Тогда давайте сделаем так. Когда появится важное известие, Липсик находит тебя, и ты передаешь послание нам по сотовому телефону. И нечего заморачиваться с азбукой Морзе. Это же прошлый век. Я наперед не загадываю. Ладно, идем в мой кабинет, Липсик. Времени мало. Влад, ты придумал что-то реальное? Мог бы и с нами поделиться. Нереальное... «Пошли в кабинет, устроим консилиум!» Владислав пропустил вперёд Макара и Геннадия, а чёрт и вовсе прошмыгнул сквозь стену. «Надеюсь, моя идея не окажется пшиком!» «Ух ты! Бутылки с чертями! Надо посмотреть поближе!» Заключенный в бутылке черт с гиканьем носился отодна к крышке и увлеченно выбивал забойный мотивчик. Бутылка ощутимо вибрировала от его ударов. Влад, подаришь одну коробочку. Зачем тебе? Стану знатным чертевладельцем. Они так забавно вибрируют, что наши раз бутылки на сувениры в два счета. А тебе-то шею они не намылят, когда узнают, что черти в бутылках самые настоящие? А мне-то за что? Я их туда не загонял, они сами нырнули. И покажи мне хоть одного несчастного черта. Есть у тебя такие, которые отстукивают блюзы? Нет. Любителей блюза на самом деле не попалось ни одного. Все больше исполнители забойных хардкорных мотивчиков. Ты не парься по этому поводу. Черти злобные, но отходчивые, если обидели не их, а кого-нибудь другого. а теперь «Давай, Калис, что там за ересь ты придумал?» Итак, план такой. Я уже несколько раз разговаривал с чертом об их цивилизации, ее особенностях и о порядках. И узнал интересную штуку. Оказывается, черти могут забрать в свою реальность, которую мы не ощущаем, любой предмет. На перемещение приглянувшихся предметов уходит какое-то время, иногда короткое, иногда немалое. И чем это может нам помочь? Любой предмет их реальности при соприкосновении со мной становится осязаемым. Да чтоб не провалиться! Это реально так? На самом деле? Да. Хорошо. В таком случае наш рогатый друг Липсик не откажет мне в огромной просьбе найти и захапать в свою собственность современный танк с полным боекомплектом. Хм. Липсик спрашивает, умеешь ли ты водить танки? от чего там уметь? Дави на газ и мчи. Остальные проблемы тех, кто попадётся на пути. На любой танк найдётся своя граната. Уверен, что у бандитов такой нет. Ну ты прикинь, что получится, если ты выстрелишь из танка по бандитам. Пленникам не поздоровится не меньше, чем бандитам. Ты уверен, что оно того стоит, а? Танк бесполезен. «Снаряд подействует на наш мир, если я буду держать его в руках. В противном случае он просто пролетит сквозь нашу реальность». «Ты уверен?» – убедился на личном опыте. Хм, «Это когда успел?» – «Когда пытался поджарить яичницу на чертячьих сковородках. Поэтому мне больше всего подойдет не танка, а бронежилет и какая-нибудь дубина, или меч, сабля. Или рапира. Рапирой протыкать? Замучаешься, она тупая. А что, пистолет тоже не подействует? Ну, конечно. Там ведь тоже никакого соприкосновения. Но пуля летит очень быстро. Вдруг она не успеет дематериализоваться? Да нет, я охотно поэкспериментировал бы. Но, Но сейчас мне нужно быть уверенным наверняка. Поэтому мне нужно исключительно холодное оружие и надо уметь пользоваться. А то самоубьёшься ненароком. Эх, и конец истории. Ну вот. А инвентарь за что ломаешь? Я эту ручку утром купил. Новая совсем. Это мелочь. Липсик, найди-ка мне дубину, что ли. Или булаву какую-нибудь потяжелее. <соспит> Погодите. А если выстрелить в упор, тогда пуля точно попадёт в бандита. Думаешь, они тебя подпустят на расстоянии вытянутой руки? А почему бы и нет? Допустим, найдется один идиот, который это сделает. Но остальные его ошибки точно уже не повторят. Тогда кастет. Он невидимый и не попадает под статью о запрещенном оружии. Да та же история с расстоянием. И поверь мне, никто из нас даже с кастетом не выстоит против нескольких боксеров. Значит, саблю. Она острая, с одной стороны, значит, шансов пораниться меньше. А вот это вариант. Но тебе придется нацепить на себя не бронежилет, а целый бронескафандр. Иначе застрелят в голову или попадут по ногам. И тогда всем вам станет намного хуже, чем сейчас. И никакая сабля в этом случае тебя уже не спасет. Бронескафандр, говорите? А вот такой подойдет? Ой, у нас же интернета нет. Да есть уже, есть. Я проверил. Когда? Увидел значок на панели управления. Ну ищи свой скафандр. Что ты смотришь, как удав на кролика? А ты меня не обманывал часом, утверждая, что интернет отключили? Ха! Делать мне больше нечего. и Ладно, на первый раз поверю. Макар набрал в поисковике длинную фразу, дождался загрузки фотографии и повернул жидкокристаллический монитор к Владиславу и невидимому Липсику. Вот, смотрите. Боевой бронескафандр поражал воображение. Мощь, прочность и немалое количество боезапасов, которые могли стереть в порошок небольшую армию противника. Парень, ты растешь в моих глазах. Я впечатлен. Вот так только одна загвоздка. Эта штука всего лишь выдумка. Уверен? Абсолютно. Здесь написано, что прототип только создается, а это смоделированное изображение будущей модели. Не, это неважно Прототип я тебе сварую, как нечего делать. Но не думаю, что он выглядит настолько же компактно. Через дверь-то не пройдешь. «Ничего, пробью дорогу, если придется. Главное, чтоб скафандр работал. Как скоро ты сумеешь украсть прототип?» Черт возвел глаза к потолку и зашептал, подсчитывая требуемое время. «Неделю, не меньше». «Да ты что, Липсик, это непозволительно долго». «Быстрее не получится. Ну, ну, долго искать, потом перетаскивать в наш мир, чтобы владельцы не отняли, потом научиться его включать и использовать, потом дойти на нём до ближайшего аэропорта и проникнуть в самолёт, чтобы перевезти сюда, ну, обучить тебя, провести полевые испытания». «Бандиты не станут ждать. Они закопают старых пленников и захватят новых». А под конец и вовсе всех нас похоронят от греха подальше. Чтоб никто ни о чем не болтал. Ой, плохо дело. Слушайте, мужики, а если черт украдет не прототип, а бандитов? Разум убьем двух зайцев. Черт отрицательно покачал головой. Это не выход. А ты попробуй, ну вдруг получится. Проблема в том, что я могу наслать на бандитов покупателя души. Но если они продадутся аду с потрохами То получат куда больше возможностей, нежели сейчас И вам станет совсем плохо Так, народ, заканчиваем болтать Есть тополь М -э. Практически полностью перенесенный в нашу реальность Могу использовать его ради такого случая э, -э, -э, -э, э стоп! Зачем нам ядерная бомба? А ты скажи бандитам, если они не отпустят пленников то ты взорвешь город и тем самым лишишь их источников дохода. Ровная пустыня, редкие кустики, перекати поля, да верблюды, жаждущие воды. С них денег не взять. И верблюды еще плюются. Нет, не пойдет. Я тоже живу в этом городе. И не желаю оказаться у горски традиционного песочка вместо моей квартиры. Так, стоп. У меня вопрос. Скафандр. Или как эта штука называется официально Пока еще является выдумкой Но ведь и галлюцинации тоже из области фантазии Еще чего Я реален, как никто другой А кто не верит, тому по лбу Собственно, вопрос Разве одни фантазии не могут отыскать другие фантазии? А, mm, вот оно что хе Да, идея потрясающая, но такое чертями под силу. Не тот уровень. Здесь я вам не помощник. Проще, проще утащить скафандр прототип. Значит, это возможно. Кто-то может выхватить из реальности фантазий любую задумку. Чёрт задумался, время ли сейчас для лекций о многоуровневой вселенной, если слушатели сами требовали говорить лаконично и по существу. Дело неимоверно сложное. Все эти боевые костюмы и прочие приспособления бред воспалённого сознания, изначально они существуют в закрытой реальности. Но некоторые люди умеют выхватывать из неё информацию и воплощать бредни в собственном мире Почему в закрытой? А представьте, что начнётся, если все безумные фантазии воплотятся в реальность а? Ваш мир в одночасье станет таким же сумасшедшим И нормальное человечество съедет с катушек Не сумев приспособиться к постоянным изменениям некогда стабильной реальности Поэтому большая часть фантазий остается нереализованной Во избежание гибели разумных форм жизни хе Не спорю, есть среди вас люди, которым любое сумасшествие окружающего мира нипочем. Они будут чувствовать себя, как, как рыба в воде, но таких-то неприличия мало. А мы, мы можем попасть в этот мир? Хм, не в жизнь. А ты? Аналогично. Значит, вариант отметаем. И что же у нас остается? Реальные способы добычи денег оказались недоступны. Нереальные тем более. Оставалось признать свое поражение и начать переговоры с Карабасом в надежде, что отыщется более-менее действующий способ вернуть пленников живыми и здоровыми. Пусть даже не особо здоровыми. Может, на самом деле завести экскаватор и выдернуть из здания какой-нибудь банкомат? Ты погоди, спешить, Влад. Я еще не договорил. Есть микроскопическая возможность. Из известных мне сущностей в запретную реальность может проникнуть только одна. Если найдешь ее и уговоришь отправиться за твоим боевым костюмом, считай, что родился в рубашке. И кто же это? Существо само по себе достаточно сумасшедшее. Может, безопасно для здоровья попасть в чокнутую реальность. Это... Делириум <хе> тременс! Самый страшный кошмар алкоголика!